Но от слабости он не мог вымолвить ни слова, и силы мгновенно покинули его. Его правая рука, которая, не рассчитав своих сил, инстинктивно потянулась к ведению, тотчас же снова упала на кровать, и кровавое пятно на белом полотне расширилось еще более. В то же время глаза молодого человека затуманились и закрылись, точно он уже вступал в борьбу с безжалостным ангелом смерти. После нескольких конвульсивных движений голова его замерла на подушке. Лицо стало мертвенно-бледным. Дама испугалась, но страх не отбросил ее от кровати, а напротив привлёк к ней. Она наклонилась над раненым, обдавая своим дыханием холодное лицо, которого она почти касалась, потом быстро поцеловала левую руку Дегиша. Словно под действием электрического тока, Раненый опять очнулся, открыл ничего не видящие глаза и снова погрузился в забытье. «Уйдем», — проговорила дама, обращаясь к своей спутнице. «Нам нельзя оставаться здесь дольше. Я свершу какое-нибудь безрассудство». «Ваше высочество забыли маску», — сказала бдительная спутница. «Подберите ее», — отвечала дама, —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 и даже не успев отдышаться, написала следующие строки. «Сегодня вечером принцесса навестила господина Дегиша. С этой стороны все идет чудесно. Действуйте и вы. Главное же — сожгите эту бумажку». После этого она сложила письмо и осторожно прокралась по коридору в помещение, отведенное для свиты принца. Там она остановилась перед одной дверью, два раза стукнула в нее,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 и почувствовала, что бархат ее влажен. Посмотрев на палец, она увидела, что он не только стал мокрым, но и был измазан кровью. Маска упала на одно из кровавых пятен, которые, как мы сказали, виднелись на полу комнаты Дегиша, и кровь обогрела ее белую батистовую подкладку. — Вот как! — воскликнула Монтале, которую читатели, наверное, уже узнали по манере поведения. — не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 Прекрасная маска, окрашенная кровью храброго рыцаря. Ты отправишься в склад редкостей, где хранятся письма лавальер, письма Рауля, словом, вся моя любовная коллекция, которая послужит когда-нибудь источником для истории Франции, для истории французских королей.